Глава двадцать п я т а н е т стой, подожди!» — запротестовала Валерия. «Что значит «договорился»?» Ее мозг отказывался верить в рассказ Медведева и всячески пытался поймать его на лжи. Теперь Мирская зацепилась за фразу, сказанную Виктором ранее, и требовала ответа. «Когда я все это выяснил, со мной связались». Они полностью контролируют главный компьютер а с и р и с а и общаются со мной через этот планшет. Они приняли меня за главного в этой экспедиции и сообщили, что уничтожат Марк, если я не организую переход экипажа на Осирис. Но зачем мы им нужны? Они уже изучили одного представителя нашей расы. Ты сам это говорил. Посмотри на этот вопрос шире, не как медик, но как ученый. С точки зрения медицины и биологии они получили исчерпывающие ответы на вопросы, поняли, кто мы и на что способен наш организм. Но в их руках оказался неполноценный человек. Им достался бездушный репликант, человеческая оболочка без каких-либо психических функций. Это не могло удовлетворить их любопытство полностью. Им нужен был человек. Настоящий человек, понимаешь? Им нужны были мы целиком со всем набором наших психофизиологических реакций. Наличие тела, кожи, костей, органов, даже мозга не делает из нас людей. Мы — это мы, только если рассматривать нас с точки зрения нашего поведения, наших когнитивных способностей. Им нужно было понять, что человек представляет собой как вид. Человек — это животное, но животное социальное. Мы умеем думать, чувствовать, сопереживать, ненавидеть. У нас есть эмоции, которыми мы способны управлять. Они не могли отказаться от такого подарка судьбы. Мы сами пришли к ним, изучай, не хочу. К тому же им несказанно повезло». Они получили не одну особь, не две, а целую социальную ячейку. Группу людей разного пола, возраста, социального положения в обществе, с разными принципами, темпераментами и различными волевыми качествами. м и р с к а я слушала и физически ощущала страх. С каждой секундой он все глубже проникал в е ё сознание. Они стали подопытными мышами для инопланетной расы, лабораторным материалом для изучения и опытов. И ты молчал. Виктор, как же ты мог утаить все это? Во-первых, у меня не было выбора. Как нет его и сейчас. Возможно, ты заметила, что на Осирисе произошла трагедия. Из девяти членов экипажа в живых остались только мы с тобой. Как считаешь, случись подобное на земле, мы реагировали бы так же? Что ты имеешь в виду? Когда был убит Васильев, ни один из нас не проронил ни слезинки. Да, мы встревожились. Да, некоторые из нас пытались разобраться в ситуации. Кто-то искренне, а кто-то просто имитировал бурную деятельность. Но, тем не менее... Смерть нашего коллеги никак не отразилась на нашем общем самочувствии, на настроении, на нашем поведении. В психоэмоциональном плане эта смерть никак не повлияла на нас. Мы просто убрали труп геолога с глаз долой и продолжили борьбу за выживание. Даже сейчас, Валерия, мы тут сидим с тобой и просто беседуем. Мы потеряли семь человек, ты потеряла любимого. Но мы сохранили на прежнем уровне все наши психоэмоциональные реакции. Словно все это происходит в игре, словно это все временно. Такое ощущение, что пройдет время, и все они возродятся в точке сохранения. Хочешь сказать, в нас понизили уровень сочувствия? Как звук в наушниках? Просто выкрутили на минимум? «Да, именно это я и хочу сказать. Нами манипулировали, нас заставили пройти это испытание, тест, если угодно». «Но зачем? Чего они от нас хотят?» «Ты правильно сказала, они понизили нашу способность к сопереживанию, но при этом почти на максимум выкрутили нашу способность к разрушению. Им было важно узнать, на что мы способны как вид». насколько мы опасны для них, можем ли мы сопротивляться им. И дабы спровоцировать нас, они придумали устроить этот небольшой эксперимент с капсулами. Каждая насильственная смерть на корабле отнимала у нас одну капсулу. Им важно было понять, способны ли мы на жертву в таких условиях. Поймем ли закономерность, откажемся ли от спасения собственной шкуры. Ради другого. «Но все, что мы творили, все эти убийства, это же не мы, это голоса в голове нам приказывали. Все это подстроено!» — возмутилась Мирская. Медведев горько усмехнулся. «Валерия, если бы...» Как раз голоса в голове не их работа, все эти императивные галлюцинации — не что иное, как утрированное, во сто крат умноженное отражение наших скрытых качеств. Это все наши пороки, п р и у м н о ж е н н ы е с учетом коэффициента времени. «Какого еще коэффициента? Что ты несешь?» Они не могли ждать месяцами, не хотели затягивать эксперимент. Поэтому при помощи своих технологий искусственно ускорили процесс. Все остальное — это уже наших рук дело. По сути, не вмешайся, они... Мы бы также поубивали друг друга, только заняло бы это больше времени. Возможно, результат был бы даже хуже. Они лишь подтолкнули нас к финалу. «И зачем им эта информация?» Медведев ответил вопросом на вопрос. «А зачем они, по-твоему, вообще бороздят космос в поисках экзопланеты и разумной жизни?» «Экспансия!» — прошептала Валерия и ужаснулась своим словам. Медведев кивнул. «Да, они опережают нашу цивилизацию в развитии». «Они умнее и сильнее нас. Они планируют нас захватить, и в зависимости от того, какие выводы они сделают, изучив наш многострадальный экипаж, будут строить планы на будущее». «И какие у нас перспективы? Мы же провалили тест». «Думаю, у нас еще есть шансы», — пожав плечами, сказал Медведев. «Шансы на что?» не подвергнуться тотальному геноциду. То есть, — сделала вывод Мирская, — изучив нашу склонность к агрессии, они поняли, что убивать нас нет резона. Ну, не совсем так. Думаю, им нет резона уничтожать всех поголовно. Хотя мы и были в шаге от провала. Вспомни, Сопкин в своем приступе гуманности убил Васильева». Балычев голыми руками придушил бедную Аллу Мар. И, кстати, в этом ему помогли именно они, отключив систему вентиляции в отсеке, где мы спали. Затем он заколол Корнеева, пытался и тебя убить. Я, в свою очередь, без малейшего сожаления, убил собственного отца. Стоило только поместить нас в неблагоприятные условия — И немного подтолкнуть, как из нас всех полезло наружу все наше говно. Да, мы провалили тест. К тому моменту нас уже списали со счетов. Так и в чем же суть твоего договора с ними? Прости, что? Ты сказал, что договорился с ними о чем-то, напомнила Валерия. А это? Все просто. Я выторговал для нас еще один шанс. И в этом мне помогли наш физик и ты, Валерия. «Что ты имеешь в виду?» — не поняла Мирская. «Все просто. Я напомнил нашим будущим колонизаторам о том, что Ильин не поддался на провокации со стороны нейроинтерфейса и добровольно отказался от своего места в капсуле. Он отказался от борьбы, был готов умереть ради спасения части экипажа. Они со мной согласились». и решили посмотреть, что будет дальше. «И что они увидели?» «А увидели они тебя, Валерия. Вернее, твои колебания в отношении мести б а л ы ч е в о В итоге ты и убила его не из-за мести, ты убила его, защищаясь. Именно поэтому они оставили нам с тобой жизнь. Я полагаю, нас и дальше будут изучать». «Как? Мы тут скоро сдохнем». Но, во-первых, не так уж и скоро, — улыбнулся Медведев, — а, во-вторых, не тут, а там. Он кивнул на смотровое окно. Мирская проследила за его взглядом, но ничего примечательного так и не увидела. — Нет, — улыбнулся Медведев, — не видишь? — Не вижу что, — смутилась Валерия. И уже не боясь Медведева, медленно подошла к смотровому окну. — Что я должна увидеть? «Ты астрономию изучала?» «Ну, «Конечно», — кивнула Валерия. «Но как это мне поможет?» «Что ты видишь?» — повторил Медведев. «Да ничего я не вижу. Звезды, созвездия, Млечный путь». «Отлично». «А теперь скажи, куда летел а с и р и с «К Проксима Центавра, насколько я знаю. Только при чем тут это?» «А теперь включай логику». «Что дальше от центра галактики Земля или Проксима Центавра?» «Проксима, если мне память не изменяет». «Значит, по логике. Осирис удалялся от центра Млечного Пути». «Значит...» Тут до Мирской дошло, наконец. «Значит, мы...» «Не можем видеть Млечный Путь, правильно. А теперь приглядись внимательнее и скажи, что ты видишь?» Валерия подошла вплотную к смотровому стеклу и только сейчас заметила то, на что раньше не обращала внимания. Все видимые звезды были слегка размытыми, нечеткими, и чем дальше от центра обзора они находились, тем хуже были видны. Да и сам изгиб Млечного Пути был несколько иным, не таким, каким привыкли видеть его землянеем. Но самое странное было не в этом. Девушка пригляделась и увидела прямо по центру небольшую светящуюся точку. «А это что?» Медведев улыбнулся, заметила теперь. Он ввел какие-то команды у себя на планшете, и точка вдруг стала приближаться. Она увеличивалась в размерах ровно до того момента, пока Валерия не ахнула. Прямо из космоса на них летел огромный корабль, точная копия я а с и р и с а 3 н у как такое возможно?» — в недоумении вскрикнула Валерия, когда корабль замер в нескольких километрах от них. Медведев закатил глаза, громко выдохнул и сказал «Господи, да неужели ты еще не поняла?» «Если мы летим в сторону Проксима Центавра, мы не можем видеть Млечный Путь. Он должен оставаться у нас за кормой. Корабль, который ты видишь, — наше отражение. Я просто приблизил изображение». У девушки закружилась голова. Ее слегка повело. Пришлось даже руками вцепиться в кресло, в котором сидел Медведев. Она посмотрела на него в ужасе. «Если это наше отражение, — прошептала она, — то каких тогда размеров объект, в котором мы отражаемся?» Медведев усмехнулся. «Теперь понимаешь, во что мы с тобой вляпались?» Виктор пояснил, что все это время гигантский инопланетный корабль находился прямо у них перед носом, Из-за особых свойств его силового поля ни системы Осириса, ни тем более слабенькие радары Марка засечь его не смогли. Более того, в данный момент этот гигант приближался к ним на малом ходу. «И зачем он к нам летит?» «Полагаю, чтобы взять Осирис на абордаж», — спокойно ответил Медведев. «А потом что?» «Тут, дорогая, моя фантазия пасует», — признался он. «Вероятно, они хотят познакомиться с нами поближе, будут изучать нас». Виктор увидел, как девушку накрывает паника, и поспешил успокоить ее. «Спокойно, без паники. Как мы устроены изнутри, они уже знают. Анальное зондирование никому из нас не грозит». «Как ты можешь так спокойно говорить обо всем этом?» — возмутилась Валерия. «Неужели тебе ни капельки не страшно?» «Нет, не страшно. Во-первых, они все еще воздействуют на нас нейроинтерфейсом а с и р и с а так сказать, нашим же салом, нам же п о с у с а л а м Да у них и своих методов наверняка полно. А во-вторых, чего волноваться-то?» Мы в любом случае ничего изменить уже не сможем. Связи у нас по-прежнему нет, улететь мы тоже не в состоянии. Остается одно — пойти на контакт и постараться понять их. Возможно, там, у Земли, мы сможем быть им полезными, и они оставят нам наши жизни. Полезными в качестве кого? Ну, допустим, в качестве переговорщиков. «Но кому с кем вести переговоры? Ты же говорил там только ИИ. Я говорил, что мне сказали, что там нет экипажа. И потом, мы понятия не имеем, откуда они прилетели и какими технологиями обладают. Вполне возможно, этот огромный корабль может общаться со своим домом без задержки во времени. У нас же есть такая технология». Если честно, мы даже заинтересованы в более тесном контакте с ним. Представь, мы будем первыми, кто установил межрасовую связь с иной космической цивилизацией. Наши знания будут бесценны для Земли». «Бесценны?» «Ага», — не своим голосом повторила Валерия, оседая на пол. «Это если мы вообще выживем». Медведев поднялся с кресла, бросил свой планшет на приборную панель и бережно поднял Валерию с пола. Усадив девушку в кресло капитана, он спокойно сказал, «Валерия, пойми, если бы они хотели, мы бы уже занимались с тобой любовью прямо на этой приборной панели или душили бы друг друга». Им стоит только дать команду и Иосириса, и я вынесу мозги вот из этого самого пистолета тебе, а может и себе». Он вытащил ствол и небрежно повертел им перед девушкой. «Пойми, не я, не ты сейчас в полной мере не владеем собой. Мы можем лишь принять свою участь и попытаться извлечь из этой ситуации максимум выгоды. Сейчас нам дарована относительная свобода». И дар этот нужно оправдать своей лояльностью. То есть? Просто сидим и ждем, когда прилетит эта огромная штуковина и сожрет нас? Ну, Медведев развел руками. В целом, да. Хотя и я бы не отказался перекусить что-нибудь. Тебе принести? «Почему ты убил Ильина?» — вдруг спросила Валерия, — заставив Медведева остановиться у самого выхода. Мужчина покривился, но ответил. л «М, м м они приказали». «Почему? Они ведь уже победили. Что им со смерти старого физика?» «Видишь ли», — осторожно начал Медведев, «они стараются просчитать все возможные варианты. Мы для них вид новый и, как показала практика, довольно агрессивный». Им нужны живые представители нашей цивилизации, а еще им нужен а с и р и с Там у себя они будут его препарировать, изучать наши технологии, накапливать знания о нас. Сразу после моего возвращения с Марком мы с и л ь и н ы м заметили гравитационное воздействие на Осирис. Именно поэтому мы оба пошли не к вам, а на Капитанский мостик. Ильин первым заметил то, что только что увидела ты. Он понял, к чему все идет, и хотел помешать их планам. Каким образом? Он же физик-ядерщик, специалист по атомным реакторам. Владимир Иванович предложил взорвать а с и р и с Уж не зная, как он планировал это сделать, но они решили, что Ильин представляет для них реальную угрозу. Я ничего не мог поделать. Моих волевых качеств недостаточно, чтобы сопротивляться командам нейроинтерфейса. Поверь, я не желал Ильину смерти. У меня просто не было выбора. Мирская вдруг посмотрела на Медведева каким-то странным взглядом. То есть, если я попытаюсь воплотить в жизнь план Ильина, ты и меня убьешь? Медведев вдруг помрачнел и насторожился. «Валерия, не надо, не испытывай судьбу!» Девушка встала и медленно пошла к выходу. «Ты слышишь меня?» Валерия продолжила движение и при этом пристально смотрела Медведеву в глаза, словно пытаясь увидеть в них колебания и волю к сопротивлению. «Ты же...» «Не сможешь этого сделать, Витя», — вкрадчивым голосом сказала она. «Одно дело убить старика, и совсем иное — меня, единственного на данный момент близкого тебе человека». «Не вынуждай меня», — умоляющим голосом сказал Медведев, вынимая из-за пояса пистолет. «Ты не сделаешь этого, Валерия!» Медведев поднял пистолет и направил ствол ей в грудь. «Мне больше нечего терять, Витя. Нет у меня больше цели в жизни. Нас все равно убьют. Так почему бы не продать наши жизни подороже?» Она подошла к нему вплотную, д у л о пистолета, уперлась ей в грудь. Медведев сопротивлялся изо всех сил, палец лег на спусковой крючок. Девушка напирала, и Виктору пришлось сделать шаг назад. Он оказался в коридоре, и целился теперь в Валерию через порог. «Ты не выстрелишь в меня, Витя!» шепнула мирская, глядя Медведеву прямо в глаза. Руки ее при этом легли на край дверного проема. В следующий миг она нажала на кнопку экстренной блокировки двери и одновременно с этим увела корпус в сторону. Дверь почти мгновенно захлопнулась, зажав руку Медведева – Раздался выстрел, видимо, дверь передавила сухожилие и мышцы. Пуля срикошетила от бронированного смотрового окна и ушла в потолок. Остро запахло порохом. Да откуда у него вообще пистолет? Недолго думая, Валерия изо всех сил ударила ногой по вооруженной руке Медведева снизу вверх. За дверью послышался отчаянный крик. Пистолет из руки Виктора выпал, а сама рука вывернулась под неестественным углом. Теперь, ко всему прочему, у Виктора были раздроблены и кости предплечья. Дверь продолжала давить на руку. Кожа пальцев уже приобрела лиловый оттенок. Валерия даже думать не хотела о таком, какие муки сейчас испытывает Медведев. Жалости к нему она не чувствовала. Виктор оказался убийцей. Никакие оправдания в стиле «они меня заставили» на Валерию не подействовали. Ее тоже много к чему склоняли, но она же выстояла. Да, убила Балычева, Но то была самооборона, да и за Дениса надо было отомстить. Убивать же остальных она не планировала, хотя и получала недвусмысленные сигналы от этих больных ублюдков. Девушка опасливо заглянула через щель между дверью и проемом. Виктор буквально висел на зажатой руке и корчился от боли. Его лицо покраснело, на лбу выступило испарина, и с п а р и н а Из глаз градом катились слезы. Он висел на руке и боялся пошевелиться. Если сейчас ничего не предпринять, он, скорее всего, умрет от болевого шока. Ну, или вырубится. «Подожди секунду», — спокойно сказала Валерия и достала из внутреннего кармана виброскальпель. Включив... Опасный инструмент, она сделала пару вдохов и решилась на радикальные меры. Рассекать мягкие ткани зажатой руки было проще, если бы Виктор потерял сознание. Но он был не из слабаков и держался из последних сил. — Ты должна верить мне, Лера! — кричал он. — Мы все осилим, все преодолеем. Лера, открой дверь! Ты не знаешь, что творишь! Ты не знаешь, на что они... «Когда я закончу, постарайся прижать руку к туловищу». «Как можно плотнее», — перебила она мужчину. «А культю забинтуй. Левой рукой, надеюсь, умеешь работать. Затем вколешь себе обейсбол. Он в аптечке лежит рядом с трупом Дениса». «Ну и лед приложи, что ли», — посоветовала она и навалилась на дверь всем телом. Руку Виктора с д а в и л а еще сильнее. Он в очередной раз вскрикнул». но уже как-то слабо, без энтузиазма. Еще через пару секунд он часто-часто задышал, а затем обмяк, потеряв сознание. Валерия обрадовалась. Не придется резать на живую. Собравшись с духом, чем быстрее это сделать, тем лучше для него, медик приступила к работе. Сперва отсекла плотную ткань комбинезона, затем кожу руки, аккуратно орудуя скальпелем. Она методично перерезала мышцы, сухожилия и, наконец, сосуды. Несколько раз холодная сталь скальпеля касалась костных обломков. Их Валерия аккуратно огибала, отсекая ткани с мастерством заправского хирурга. Крови почти не было, дверь надежно пережала все сосуды. Это существенно облегчило ей работу». Уже через пару минут дело было сделано. Рука Медведева, отсеченная по верхнюю треть предплечья, с глухим звуком упала на пол. Девушка тут же вытащила из внутреннего кармана паяльник и прижгла основные сосуды. Запахло паленым мясом. Сделала она это как раз вовремя. Не выдержав чудовищного давления двери, культя смялась еще сильнее, а затем и вовсе пропала. из виду. Дверь захлопнулась. Герметичность отсека была восстановлена. Девушка бросила на пол орудие своего спасения и выдохнула. Оглядевшись, она подошла к панели управления и улыбнулась. Медведев был настолько самоуверен, что забыл свой драгоценный планшет. Что ж... Посмотрим, о чем вы тут беседовали с этими водоплавающими».